Свет из коридора падает на стену, где висит картина, изображающая обнаженное женское тело. Слева в темноте, похоже, кто-то шевелится. Консьержка просовывает руку за лесенной спиной и нажимает на кнопку выключателя. Из мрака возникают высокие стены, картины, большие окна, пустые рамы. Слева у стены большой диван. На нем лежит Гунявый в своей желтой с синими полосками пижаме. Возле него на ковре Квитка. Оба молча, не двигаясь, глядят на Лесю. Леся оглядывается на консьержку, кивает ей и закрывает за собой дверь. Затем спокойно направляется к дивану. Квитка глухо рычит, оставаясь, однако, на месте, только чуть выше поднимает голову. Гунявый еле слышно, почти шепотом бросает. Тихо Квитка, Ляг. Квитка кладет голову на лапы. Леся подходит к самому дивану и громко, приветливо, словно ничего не случилось, словно не виделись они не десять дней, а десять часов, говорит. «Доброго здоровья, господин Кавуненко. Что это вы лежите? Может, не здоровиться?» «Мы так...» Сердце сильно бьется в груди, дыхание прерывается, и Леся может закончить, только глотнув воздуха. Мы так давно не виделись с вами. Гунявый равнодушно, без намека на движение, едва повернув к ней лицо, слушает. Одна рука, обвязанная чем-то белым, лежит на груди. Леся чувствует, как ноги ее обмякли и начинают подгибаться, едва она бросает взгляд на это лицо. Лицо покойника с открытыми глазами. Нечесанные волосы... Слипшимися прядями опускается на синевато-белый лоб. Глазные яблоки вышли из орбит, под ними бурые впадины. Широкий нос мертво заострился на конце. Щетина неопрятными кустиками проросла на щеках. А самих щек, пухлых, мальчишеских щек нет. Вместо них покрытые синими и зеленоватыми пятнами заострившиеся скулы. Совершенно другое, чужое, страшное лицо. И к тому же еще через щеку пролег кровавый рубец, как от пореза или удара чем-то тонким. И что еще удивительнее, рядом с этим трупом на низеньком курительном столике тарелки с самыми разнообразными закусками есть даже непочатая банка черной икры. Тут же несколько бутылок с вином, стоит налитый стакан. И рядом со стаканом большая рамка, повернутая лицом к Гунявому. Наверное, чья-то фотография. Леся молча, покрывшись матовой бледностью, переводит широко раскрытые глаза с Гунявого на закуски, с закусок снова на его лицо. «Господин Кавуненко, что с вами?» Гунявый опускает буры синие веки и ровным, неживым голосом говорит. «Прошу вас оставить меня одного». Леся подходит еще ближе, почти касаясь коленями дивана. Гунявый вдруг испуганно, с большим напряжением протягивает руку к фотографии, снимает со столика и прячет под подушку. Затем устало опускает руку вдоль тела, снова прикрыв глаза веками. Теперь это настоящий мертвец. — Я вас спрашиваю, господин Ковуненко, что с вами? Можете вы мне ответить? Гунявый, не открывая глаз, очень медленно, с паузами, выталкивая из себя слова, как камешки из стены, говорит. — Я вас прошу оставить меня в покое. Вы не имели никакого права входить ко мне. Со мной ничего не случилось. Я хочу спать. Уходите. Леся с минуту молчит, осматриваясь по сторонам. Квитка искоса снизу следит за нею маленькими блестящими глазами. Она уже не так страшна, как прежде, струпьев нет, на их месте розовые лысины. Леся снова смотрит на столик. Странно, никаких следов прикосновения к этим чудесным яствам. Даже крошки нет ни на тарелке, ни на столике, ни на полу. Не тронута ни одна... «Долька солями, и черная икра, как вакса, блестит ровной, нетронутой поверхностью, невыпитой капли вина. Что же это значит? А вид человека, умирающего с голоду, Господи, да он же убивает себя голодной смертью, это ясно. Но зачем тогда все эти яства? Господин Ковуненко, я, разумеется, никуда не уйду отсюда, пока вы не скажете, что с вами. Лицо мертвеца какое-то время по-прежнему неподвижно. Потом слегка вздрагивают усы, и возле носа тенью пробегает улыбка. И снова безжизненно, медленно, как капли из щели в бочке, по одному просачиваются слова. Какая жестокая вещь! Женское самолюбие! Глаза полуоткрыты и совсем похожи на глаза мертвеца. Так жутко просвечивает из-под ресниц узенькая полоска белков. «Чего вам, собственно, нужно от меня? Мало вам, ваших поклонников. Надо, чтобы и такой, как я, поклонялся вам? Ну, поклоняюсь. Признаю и вашу красоту, и очарование, и все прочее. Удовлетворены? Ну и уходите. Спасибо за все, но оставьте меня». «Со мной ничего особенного не случилось, слегка не здоровится, простудился. Уходите!» Веки устало падают на белые щелочки, занавешивая их ресницами. «Вы говорите неправду!» «Вы морите себя голодом!» Ни в глазах, ни на губах никакого отклика. Только от дыхания ровно и медленно поднимается на груди перевязанная рука. И так странно и дико выглядывает из карманчика пижамы кокетливый цветной платочек. Вы слышите, господин Ковуненко, зачем вы говорите неправду? Никаких признаков простуды у вас нет, но есть все признаки голодовки. Веки вдруг распахиваются широко, как занавески, которыми на ночь укрывают свет лампы. В глазах лихорадочно тусклый блеск. А вам что до того, хотя бы и голодная смерть? Какое у вас право приставать ко мне? Имейте же совесть, наконец, уходите. Напряжение так велико, что голова обессиленно откидывается на подушку, занавески сами собою падают на глаза. Леся до боли сдвигает брови, закусывает нижнюю губу и тихо говорит, «У меня право человека приставать к вам». Я не уйду отсюда, пока вы не начнете есть. Теперь, судя по всему, он не пошевелится, что бы ни сказала Леся. Только раненая рука тяжелее и чаще вздрагивает на пижаме. Слышите, господин Ковуненко, я не уйду отсюда, пока вы не начнете есть. Я позову врача, полицию, созову весь дом, заявляю вам это. Если хотите скандала, я его устрою. Гунявый никак не реагирует. «Слышит ли он?» «Не знаю, по каким причинам вы это делаете, но если из-за этой неудачи с Петренко, то могу сообщить вам, что через несколько дней его снова арестуют. Его бы уже и сегодня арестовали, но полиция хочет взять всю банду. Собственно, если желаете знать, он уже арестован. Я и пришла к вам с этим». «Никакого движения, ни малейшего на страшном лице» только кровавый рубец, словно кричит, разинув темно-красный рот. Леся тихо, но решительно отходит от дивана и направляется к двери. Квитка поднимает голову и внимательно следит за нею. Леся выходит из ателье, запирает за собой дверь, оставив ключ снаружи в замке. Она сбегает к консьержке и просит ее как можно скорее купить молока, вскипятить его и принести наверх. «А что там, сударыне, что?» «Да ничего, приболел, простудился, но очень слаб и просит горячего молока. Быстрее, пожалуйста». Леся сует деньги в руку консьержки и идет наверх, а консьержка, тяжело переваливаясь на толстеньких тумбах, бегом выкатывается на улицу. Отперев потихоньку дверь, Леся входит в ателье. На нее молча, выжидательно смотрят две пары глаз — гунявого и Квитки. Голова Гунявого тут же отворачивается, а Квитка подозрительно прицелилась в Лесю двумя блестящими щелочками, и Леся не может оторваться от них. Ателье большое, с красивым пушистым ковром по всему полу. Много гобеленов на стенах и в креслах, по преимуществу восточного рисунка. Картины в основном эротически кубистские, крикливые, нелепые. И вообще все вокруг так дисгармонирует с тем, что происходит на диване. В углу маленькая открытая дверь в кухню. Гунявый лежит все так же неподвижно и мертво. И все так же, не двигаясь, сторожит его квитка, выставив вперед облезшие лапы и изготовившись к прыжку. А, наконец, стук. Леся на цыпочках бежит к двери, открывает ее и берет из рук консьержки белый фарфоровый кувшинчик с молоком. Потом деловито снимает шляпку и манто и бросает в кресло, поглядывая на Гунявого. Он, однако, ни разу не повернул к ней головы, словно полагаясь во всем на квитку. В кухне нашлась большая чашка и ложка. Налив в чашку молока, взяв ложку в другую руку, Леся медленно подходит к дивану. В глазах Квитки, увидевшей чашки с едой, явный интерес и ожидание. Сдвинув в сторону тарелочки с закусками, Леся ставит молоко на столик и с ложкой в руке склоняется над Гунявым. «Господин Ковуненко, вот горячее молоко. Прежде чем начать есть, нужно выпить молока. Можете сделать это сами или разрешите помочь вам. Не тени внимания». «Господин Ковуненко, я совершенно серьезно говорю вам. Если не хотите пить сами, я свяжу вас и накормлю. Даю слово». Гунявый открывает глаза и молча водит по ее лицу жуткими, блестящими глазами. «Я нисколько не пугаю вас. Просто говорю, что сделаю, если вы не станете пить сами». «Что вам нужно от меня?» Ничего только спасти вас от безумного и ненужного поступка. Я не нуждаюсь в вашем спасении, и меня не чего спасать. Я вовсе не хочу убивать себя, уверяю вас, спасибо, но оставьте меня в покое и уходите. Вы напрасно утомляете и мучаете меня». Леся остро всматривается в него. «Правду говорит или вынужден...» Правдоподобно лгать, столкнувшись с ее решительностью. Действительно, этот разговор с нею заметно утомил его. Вон и мелкие капельки пота выступили над бровями. Хорошо, согласна, я уйду. Но с условием, что возле вас будет человек, которого вы любите и которому верите. Дайте мне адрес этой женщины, о которой вы мне когда-то говорили. Я поеду и привезу ее сюда. Только ей одной я могу доверить вас. По лицу Гунявова, по закрытым глазам, по синим с зеленоватым пятнам, по крыльям серого носа явно пробегает какая-то улыбка. Не то радости, не то иронии, не то горечи. И сразу же гаснет, как последний слабый луч солнца на верхушке дерева. И снова усталая мертвенность. Но усы движутся, И сквозь них по капле просачиваются слова. Мне не нужна ничья помощь. Я прошу только оставить меня одного. Лесь решительно берет чашку в руку, значит все неправда. В таком случае, господин Кавуненко, я вынуждена исполнить свой долг. Прошу выпить молоко. Господин Кавуненко, я прошу вас выпить молоко, слышите? Нет? Что ж, я вынуждена прибегнуть к силе. Леся ставит чашку на столик и твердо быстро идет на кухню. Вдоль кухни из одного угла в другой зачем-то натянута веревка. Леся торопливо отвязывает ее и возвращается в ателье. Две пары глаз, мертвеца и собаки, встречают ее настороженным взглядом. Леся подходит к дивану, осторожно отставляет в сторону столик с закусками, просовывает руку с концом веревки между туловищем и локтем Гунявого и перевязывает руку. Работает молча, деловито, не торопясь, сурово сдвинув брови на переносице. Гунявый искоса следит за нею белыми щелями глаз. Когда, зайдя сзади, она нежно одной рукой поднимает его спину, а другой протягивает под нее веревку, Квитка вдруг, привстав и угрожающе, рычит. Гунявый, чуть повернув к ней голову, хрипит. «Тихо, Квитка! Ляг! Ляг, Квитка!» Квитка, словно удивляясь такому приказу, послушно ложится и кладет голову на лапы, не переставая чутко следить за Лесей. А Гунявый снова закрывает глаза и покачивается, как в забытии, когда Леся возится с веревкой под его спиной, невольно помогает ей горбить спину. Вот голова Леси касается его головы. Он на мгновение открывает глаза, как от боли во время операции. Больную руку Леся старается связать как можно осторожнее. Наконец все закончено. Господин Кавуненко. Сейчас я вынуждена буду разжать ножом ваши зубы и влить молоко. Я могу вас поранить. Вообще это тяжко и вам, и мне. Но я не отступлюсь, как хотите. Если не смогу одна, позову консьержку, врача, полицию. Так или иначе, вы вынуждены будете есть. Можете ничего мне больше не говорить, я ничего больше не стану слушать. Но пейте и ешьте сами, или я силой заставлю вас это сделать. Гунявый молчит. «Слышите, господин Кавуненко, В последний раз спрашиваю». Гунявый широко с отчаянием и мукой раскрывает глаза, скривив губы в болезненной детски плаксивой гримасе. «Ах, боже мой! Да вы мне страшно вредите, а не помогаете. Вы просто не знаете, как вредите. Но мне нужно это, нужно. Еще пять дней я сам брошу, пять дней». Леся часто, долго вертит головой, не желая ничего слушать. Ни одного дня, ни одного часа пейте. Гуня сникает, закрыв глаза, погаши, безжизненно шепчет. «Развяжите руки».